Глава четвертая, в которой Прохора хвалят за проделанную работу, а Мундыч рассказывает о своих заслугах перед хроноразведкой. «Но отчет у меня получился. Я тебе дам». Там и забота о ветеране. И встреча с ветераном. Улька чуть не разревелась от зависти. «Мамке спасибо». Навострилась на форумах на своих, такого подсказывала: «Все, ты, — говорит, — прошу, правильно делаешь». «Только редко очень. Лентяй ты, Проша!» Тут даже врать незачем. «Просто, чтобы с тобой не стряслось, вноси в список мероприятий. Главное, умей оформить. Подрался? Пиши, провел воспитательную работу с идеологически несознательным элементом. Результат положительный. Или там, отрицательный, если самому досталось». Ну, я примерно так и поступил. Учителька очень довольна была». Особенно ее поразило, что мне Петьку без отечества к общему делу привлечь удалось. Прочла отчет, отложила, принялась на меня смотреть. Смотрит и головой качает, а потом говорит, так задумчиво. «Может, в тебе педагог дремлет?» «Ага, думаю, дремлет. И долго еще дремать будет. А мондоч, конечно, клад. Золотое дно. Мероприятие многоразового использования. Вот только пиво на него не напасешься». Хорошо еще, что у Петьки сеструха в мини-маркете работает, а то ведь спиртные напитки малолеткам снова продавать запретили. И еще одно меня смущало. «Слушай», — говорю Петьке, — «мы как раз к Мундычу направлялись. Но ведь он же алкаш. Как его из органов не поперли?» «Почему не поперли?» — обиделся Петька. «Именно что поперли, только там все наоборот было. Сначала поперли, а потом уже алкашом стал». «А за что же его тогда?» «Вот теперь кончилось» объяснил петька отозвали обратно начали проверять перевербованный он или не перевербованный». даже так 해도, думаю ну и что оказалось оказалось все путем а мундыч обиделся что не доверяют но и запил так может он нам по пьянке государственные тайны выдает тут и петька встревожился замолчал задумался не -ее -ее wizard, уверенно протянул он наконец Так бы его давно закрыли, а раз не закрывают, значит, можно». «А вдруг он все придумывает?» — как-то, само собой, вырвалось у меня. «Петька без отечества обернулся, уставился. Мне бы спохватиться, а я вот не спохватился. Говорю, вдруг никто его никуда не отправлял? Ни в какое будущее? Ты ж вон сам малышне что гнал про патруль. «Ты прикалываешься? Или как?» Дурной признак голосу Петьки стал квакающим. Обычно после этого прилетала первая плюха. Я мигом припомнил все наши с Петькой драки в начальных классах и сказал, что «прикалываюсь». Но какие-то, видать, сомнения я в дружка своего заронил. «Слышь?» — говорит. «Мундыч, а тебя как? Просто на стажировку отправляли или еще для чего?» Улыбнулся ветеран, крышечку с баклажки свинтил и жизнь налаживается, и вопрос в тему. «У нас просто ничего не бывает». Подмигнул, выпил. «Я тебе знаю, что скажу. После моего отчета вся наша борьба с грядушками на 180 градусов развернулась». «Это как?» «А так. Поначалу-то мы горяча хотели их в техническом плане догнать, а потом сообразили, что сами себе хуже делаем». Как ты будущее в техническом плане догонишь? Не догонишь ты его. Вот, допустим, наш, машиностроительный. Так он же остановлен давно. Именно. А иначе в будущем на базе этого завода развернули бы производство машин времени. И пропали мы с вами. Потому-то он и остановлен, завод. А вовсе не потому, что разворовали. Но ведь машины времени все равно делают. В будущем? Делают согласился Мундыч. «Но не в таком количестве». Тут он растроганно вздернул брови и поглядел на нас с умилением. «Эх, ребятня!» вымолвил он. «Вот беседуете вы тут со мной. А ведь и сами не знаете, чем вы мне обязаны!» расчувствовался окончательно, чуть слезу не пустил. «Я же ведь оттуда список их выдающихся ученых привез. Вернее, не привез. Наизусть заучил». — И что? — Мундычаш чаш пивом поперхнулся. — То есть как что? — возмущенно переспросил он. — Как что? Раньше-то до меня всех подряд в оборот брали. Ветеран хроноразведки приподнялся на раскладушке, а лицо его стало суровым. — На будущее, сучонок, работаешь! — страшным свистящим шепотом осведомился он. — В завтрашний день смотришь? «Мы тебе покажем будущее. Увидишь небо в алмазах!» Мне аж не по себе стало. Впрочем, лицо Мундыча тут же смягчилось, и он снова откинулся на плоскую подушку без наволочки. «Слепую работали!» — сокрушенно молвил ветеран. «Вот, скажем, талантлив ты в математике. А вдруг из тебя гений вырастет? Вдруг именно ты эту самую машину времени и придумаешь? Значит, к логопеду тебя...» А там и вовсе в интернат для дефективных. Жутко помыслить, сколько ни в чем не повинных ребятишек туда загремело. Насупился Мундыч, крякнул. А тут я со стажировки вернулся. И с той поры только тех, которые в списочке. Остальных не трогали. — Но машину-то времени все равно изобрели. — Изобрели, — признал ветеран хроноразведки. «А как бы я тебе полный список раздобыл?» «Кого смог, того запомнил». И что-то тоскливо нам стало от такого разговора. «Слушай, ты лучше про стажировку расскажи!» Встрепенулся Мундыч. «Ожил!» «А стажировка такая!» С удовольствием начал он. «Сидим, это мы скажем, в ихнем полицейском участке. Вызова ждем. Если вдруг что серьезное случится...» «А если не «Ну, если не беспилотнички и без нас справятся». «Как?» «Кусаться начинают?» «Я, покуда к законам ихним не привык, весь в сыпи ходил». «Ты же говорил, они не кусаются?» «Ну, так это поначалу, пока меня на учет не поставили». «Чё, прям до крови кусают?» «Да нет, на самом-то деле они даже и не кусаются вовсе. Так, током бьют слегка». Переглянулись мы с Петькой. Опять про Машку вспомнили. «Сидим, короче, ждем. Делать, сам понимаешь, нечего. Бывало соберутся вокруг меня сослуживцы мои, кураторы, просят, а скажи что-нибудь по-вашему. Ты ж говорил, у них там вслух ничего нельзя». «Нельзя», — соглашается Мундыч. «Ну так ведь полицейский участок все свои, никто не стукнет». «Замучитесь пыль глотать», — говорю с выражением. «А то в сортире замочим». И сразу лица у всех мечтательные-мечтательные. Чувствуют, падлы, какую красоту утратили, какой мелодичный язык потеряли. А если вызов? Ну вот я как раз и хочу про первый свой вызов рассказать. А ты все перебиваешь. Вякнул сигнал. Диодики замигали. Где-то там какая-то улика важная обнаружилась. Прямо на тротуаре валяется. Координаты такие-то и такие-то. Подхватились мы и на выход... — На геликоптер какой-нибудь, — с завистью предположил Петька. — Какой геликоптер? — презрительно осадил его Мундыч. — Дороги электромагнитные, штаны феромагнитные. И до места преступления со свистом по воздуху, как на саласках, Без машины, без ничего. — Клево. — Это когда привыкнешь, клево. А поначалу доложу я тебе, Петенька, жуть берет. Представь, в шоссе, ни разметки на нем, ни светофора. А навстречу, в притирку к полотну, дурики вроде тебя летят. А бы как, со свистом, вмажешься в кого и все. И в холодильник. Часто сталкиваются, опасливо спросил я. В том-то и штука, что никогда. Штаны-то еще и Лоцман встроен. У каждого? У каждого а управляются общим гаишным компьютером. Он-то всех и разводит, понял? Кого надо притормозит, кого надо ускорит. — Ну вас-то, наверное, не тормозили? — Да, я думаю. Пять минут — и все, и на месте, прибыли. Урна. Возле урны улика валяется. Окурок. Наш старшой к нему. Присел на корточки, ткнул пальцем в асфальт. Вернее, не асфальт, у них там из чего-то другого тротуара делают. Бац! Клавиатура! На тротуаре? Ну так шоссе есть общий гаишный компьютер. И тротуар тоже. А ввел старшой окурок пальцем, запросил экспертизу. И ты не поверишь, выскакивает прямо под ногами и фамилия того, кто улику оставил. И адрес, и портрет, и где сейчас находится, и все, что хочешь. Мы туда брать. В горле у Мундыча пересохло. Пришлось промочить. Промочив, помрачнел, стал головой мотать. «Но брали его жестоко», — признался он. «Мордой в тротуар, чуть руки из плеч не вынули. У нас и то человечнее берут». «Круто!» — оценил Петька. «А за что его так?» «Вот и я тоже не понял», — оживился Мундыч. «Чего же он такого натворил, думаю?» «И что оказалось?» «Вы не поверите!» Вскинул глаза и обвел нас наивным младенческим взором. — За курок и взяли! — Горисно молвил он и, достав из-под плоской засаленной подушки пачку сигарет, чиркнул зажигалкой. — Да ну! — не поверил я. — Две статьи на нем было! — глуховато поведал Мундыч между затяжками. — Во-первых, наносил вред своему здоровью. — Во-вторых, мимо урны бросил. — Нифига себе! — Потрясенно выдохнул Петька. И насколько его? За это накрыли? не насколько! Меланхолично отозвался Мундыч, подливая пиво в стакан. Обмерили, взвесили и отпустили. А если второй раз на том же поймают? Обмерят, взвесят и отпустят. У них только так. А нас они за варваров держат, говорят, что мы преступников мучаем, в тюрьму сажаем. Зато их опера при задержании свое наверствуют. Два ребра тому сломали окурок, а не на и вред здоровью. Слушай, а чего она окончилась? Оттепель это. У Мундыча отвисла губа, глаза остекленели. Я уже решил, что сейчас всхрапнет, но ветерана хроноразведки так просто не свалишь. Крепкий народ. Отепель! Озадаченно повторил он, словно впервые слыша это слово. Оттепель! Да, кончилось! Хотел погасить сигарету в старой консервной банке, но не догасил. Вскрапнул и прилег навеки. То есть до вечера.